— Да, — с облегчением сказал Корнелиус, — я католик, и почти месяц не был на исповеди. Где мне найти священника? — Нигде, — старый вояка сочувственно развел руками. Латинская вера в Москве и строго запрещена. Нас, протестантов, еще терпят, но ни католического священника, ни костела вы здесь не найдете. — Как же жить без исповеди и причастия? — ужаснулся фондорн Ничего, живут, — пожал плечами Лебенау.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 Это от молитвенного усердия все земные поклоны кладет. Живет при церкви, на клиросе выпивает. Хорошо в ворота не сунулся с собака, а то б я его пинками прогнал. Командир сердито запыхтел, стукнул по столу, фаянсовый кофейник подскочил и выплеснул из носика на скатерть черную жидкость. Русская косность и тупость разжижает мозги и разъедает душу. Если б не наш кукуй, мы все бы тоже давно оскотинились.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 Прошлый сочельник угощал я одного дьяка из рейтарского приказа, Митьку Иванова. Этот Митька взял со стола мидию в ракушке домашним показать и после хранил от кайдива в винном кубке. Так сослуживцы донесли, будто он в том кубке дьявола прячет. И все, был Митька Иванов не стало. Зря я на угощение и подношение потратился».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 вроде испанской сиесты. Никаких дел вести нельзя, только у испанцев летом жарко, а этим-то что не работается? — А что русская армия? — спросил Корнелиус, уже заранее знаю что ничего хорошего не услышит. — Трудна ли будет моя служба? — Трудна, потому что ваш ротный командир, овсейка от врагов, вор пьяница. Хотел бы прогнать его, да не могу, у него мерзавца высокие покровители. А армия у русских дрянь, ход с ней ходить нельзя даже против оляков поляков воевать не может знаете какой стратегии придерживаются московиты в сражении Лебенау саркастически подчеркнул слово стратегия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 Служил у Радзивилла, Литовского, попал к московитам в плен раненый, тому 20 лет. У меня выбора не было, или в тюрьму, или на царскую службу. Но вас такой черт сюда занес. — Вы случайно не знаете некоего господина Фаустли, бывшего рейторского полуполковника? — спросил Корнелиус, припоминая посулы амстердамского знакомца. — Как же знаю, — махнул рукой Лебенау, — никакой он не рейтор. мошенник про из старых немцев это он вас сманил такая у него иудина служба жалованье ему за это из царской казны идет. Фондорн стиснул кулаки, спросил тихонько, вот ты боялся добычу спугнуть так значит герфаустт для сюда еще вернется. Полковник усмехнулся. «Вернется, то он вернется. Только не такой, Фаустли, дурак, чтобы на кукуи появиться. и вот тут многие из офицеров и мастеров хотели бы повидать. Не вы один. Нету, Фаустли, дом за москворечьей в стрелецкой слободе. Нам за Москву реку хода нету. Солдат со стрельцами давняя вражда». Корнелиус вспомнил, как странно вели себя в немецкой слободе его канарейшные конвоиры. «Теперь понятно, почему».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 Пандорин оказался в тесном прямоугольном пространстве от чего-то пахнущем свежей клейкой листвой и таком же, как листва зеленым.